Глава 6. Дом Оангринов казался не домом вовсе, а скорее полноценным особняком или даже резиденцией. Слишком ухоженный двор со слишком ровно подстриженными деревьями перед слишком вычурной террасой. Слишком просторные коридоры, слишком большие комнаты, слишком высокие потолки. В подобных хоромах должно быть слишком сложно накопить уют. Весь взмывает к слишком высоким потолкам. Эли выветривается через слишком широкие панорамные окна. Интересно, как миссис Оуэн Грин справляется с этой проблемой. Каждый вечер зажигает камин на свечи, установленные в позолоченных канделябрах, печёт капкейки десятками и пользуется ароматическими палочками, чтобы заполнить хотя бы треть всего имеющегося в её распоряжении пространства признаками присутствия здесь человека, включает музыку так громко, чтобы высокие стены не успевали поглощать её сразу. с первых нот. И заполняет большие шкафы шерстяными пледами, чтобы хоть как-то согреть внутренности этого громадного мифического существа, я бы не смогла жить в таком доме. В таком доме всегда будешь чувствовать себя слишком маленьким. Даже если сам по себе ты великий и не обделён властью. Пропорции слишком неровны. Пятьё минутами ранее мы закончили разговор с миссис Оуэн Грин и двумя её сыновьями. старшему 21 год, младшему 17. Пэрис Оуэн Грин было 15, единственная дочь сестры. Утрата непомерная. Мать находилась почти в невменяемом состоянии. Оба парня были настолько подавлены, что казалось, ещё чуть-чуть и разревутся, упав прямо на сутулившиеся плечи матери, прячущей своё мокрое лицо в дрожащих ладонях. Младший не убирал свои руки с материнских плеч, старший сидел чуть поодаль. и был настолько бледен со своими покрасневшими от слёз глазами, что казался слегка пришебленным горем. С этой троицей не имело смысла пытаться наладить конструктивный диалог. Поэтому, оставив их в слишком большой и не до конца убранной после вечеринки гостиной, мы с Шэридином отправились в кабинет мистера Оуэнна Грина и уже сидя в слишком мягких креслах и наблюдая за тем, как хозяин дома потягивает виски из бокала, периодически опускающегося на кипу бумаг, На его захламлённом рабочем столе ожидали ответа хотя бы от него. Пока мы шли по подъездной дороге к особняку, Шередан примерно обрисовал мне, что именно из себя представляет семейство Оуэн Грин. Соро八милетний Максвел управляет крупной риелторской компанией. Иными словами, занимается продажей и арендой недвижимости. Его жена Сабрина по совместительству является его секретарем. Бонус к успешной риелторской карьере и внушительному финансовому состоянию. Три ребёнка: старший Джастин, средний Зак и младшая Перис. Теперь детей осталось двое. И с того, что нам удалось всё узнать за 15 минут пребывания в особняке Оуэн Грин, всё подтверждало несчастный случай с участием алкоголя и без участия родителей. Макс и Сабрина Оуэн Грин знали о том, что их дети хотят устроить вечеринку в честь Хэллоуина. Это уже третий год, когда дети устраивают эту вечеринку без нашего участия. Плача в ладони говорила Сабрина Оуэн Грин. Предыдущие 2 года всё проходило хорошо. На момент проведения подростковой вечеринки супруги Оуэн Грин находились на своей квартире в DevPlace. Им позвонили около часа ночи. Они, естественно, спали. Мистер Оуэн Грин, я заметила, что на периметре вашей территории ведётся видеонаблюдение. Выдохнув, постучала автоматической ручкой по исписанному блокноту я и перевела взгляд на миниатюрный блестящий диктофон чёрного цвета. лежащей на краю стола передо мной. Вот, холодно ответил хозяин дома, положив перед собой флешку. Я знал, что полиция будут интересны эти записи. Мужчина специально проигнорировал тот факт, что я не из полиции. С того момента, как он увидел мой значок агента ЦСАС, он не скрывал своего снисходительно-презрительного отношения к моей персоне. То ли тоже считал меня соплячкой, то ли просто считал недостойным уделять особенное внимание тому кто по возрасту является младше него, имеет в своих руках большую власть. Но эти записи вам не помогут. Вы с ними уже ознакомились, верно? Я прикрепила закрытую ручку к корешку уже закрытого блокнота. Мы заканчивали. Скажите, почему вы уверены в том, что записи с ваших видеокамер нам не помогут? Потому что с полудня вчерашнего дня камеры были отключены, и потому что моя дочь погибла вследствие несчастного случая. А вы Теперь Макс вы обращался к Шередану, хотя продолжал говорить о нас двоих. Должны понимать, какое горе настигло родителей погибших детей, чтобы являться на их порог всего спустя несколько часов после случившегося. Я мог сказать ему, что наш визит был необходим, но кому бы от этого стало легче? Отвечая на мой вопрос о том, почему он промолчал, я сама не знала, почему не ответила. Шеридан уверенно шагал по подъездной дороге, в конце которой были припаркованы наши автомобили, и я старалась не отставать от его широкого шага. Я не могла не спорить. Вы понимаете? Прикусила нижнюю губу я. И потом вы сами хотели, чтобы я задала этот вопрос. Я что, начинала оправдываться? Что за бред? В конце концов, я агент, а не психолог. Плевать я должна на подобного рода тонкости. Да. И я рад, что вы это сделали. Не колеблясь ни секунды ответил Шеридан. Посмотрев на меня через плечо, синева его глаз сильно контрастировала с небесной серостью. Уже покидая сабняк, попрощавшись с миссис Оуэн Грин, я вдруг решила спросить у сидящих рядом с ней сыновей, несмотря на то, что Шередан находился прямо за моей спиной. Кира на Шередана ведь не было на вечеринке. Уже позже я поняла, что вопрос задала, не скрывая того, какой именно ответ на него я желала бы получить. "Нет", отрицательно замахал головой младший из братьев Зак. Он был очень красив для своих 17 лет, с густой каштановой шевелюрой и густыми мокрыми ресницами. Почему-то так уверен, почему-то не отступала я, потому что хотела поставить в этом вопросе жирную точку. Сам ведь говорил, что на вечеринке было около сотни человек. Ты мог и не заметить его. Нет, Кирана точно не было. Всё так же уверенно замотал головой парень. Накануне я пригласил его, но он сказал, что никак не сможет прийти. У него У его бабушки умер пёс. Он обещал провести этот вечер с ней, словно гора с плеч. Хорошо, неосознанно выразила вслух неприкрытое удовлетворение я. А кто из вас двоих перед вечеринкой выключил камеры наблюдения? Никто, на сей раз подал голос старший брат. Он совсем не был похож на Зака. Выше минимум на голову, волосы не мягкие, как у брата, а жёсткие, словно у ёжика. Голос выразительный, не мальчишеский, а именно мужской. Глаза не карамельные, немного тёмные, скулы острые, губы тонкие. Цвет кожи заметно бледнее, белки глаз порозовевшие от невыплаканных слёз. Камера выключила Перис. "Наконец добавил он, так и не дождавшись от меня давящего вопроса. Мне хотелось, чтобы, ну, знаете, чтобы родители смогли оценить масштабы вечеринки". Не смотря мне в глаза, парень наблюдал за своим указательным пальцем, выводящим на подлокотнике дивана замысловатый узор. Миссис Оленгрин горько всхлипнула, всё ещё не показывая лица и своих влажных ладоней. Зак сразу же обнял свою мать ещё сильнее. А Джастин поджал губы так сильно, что, продолжи я за ним наблюдать, наверняка увидела бы на них синеву. Что хотите делать дальше? Вдруг остановился напротив моей машины шериф, своим вопросом вырвав меня из размышлений, что заставило меня растеряться. О, я. Я посмотрела на свои наручные часы. Без 15:11. И, и вправду, что дальше? Стоит ознакомиться с записями с видеокамер Owin Greenov и позвонить в Морк. Вдруг опознание тела, найденного в багажнике, уже завершилось. Вы наверняка голодны. Я тоже не завтракал. Так что предлагаю пообедать в местном кафетерии и обсудить имеющуюся у нас информацию. Так и не дождавшись, когда я соберусь с мыслями и выдам члена разборный ответ, решил проявить инициативу Шередон. Что ж, неплохая идея. Немного поспешно согласилась я, опустив руки с часами. Блин, он видел, как меня стошнило у озера, да ещё и возле его блестящего пикапа. Что теперь обо мне подумает этот, не в плохом смысле, дровосек? У девочки слабый вестибулярный аппарат, её стоит покормить? Блин, да у меня на самом деле весьма сносный вестибулярный аппарат. Но поесть я сейчас хотела действительно сильно. Села в за руль Toyota, я снова поехала за пикапом Шередона. Его пёс опять высунул голову за борт прицепа и подставил свою улыбчивую морду встречному ветру. Люблю собак.